Надеюсь, ты снял ботинки у двери, крикнула Джейн из спальни. Но Боб уже пересёк комнату и шагал по ковру. Чёрт. Он неловко запрыгал на одной ноге, стягивая мокрый ботинок. Не выдавай меня, мальчик. О, я ж тут. Мог подойти к Джейн и наябедничать. Мы прошли на кухню, где Боб достал из холодильника бутылку, скрутив крышечку. И приложив горлышко к губам, он запрокинул голову и сделал добрый глоток пива, затем ещё один, и ещё. Пока бутылка не опустела. Боб громко рыгнул. Прошу прощения, шипнул он тихо. Ничего себе, раздался из спальни голос Джейн. Даже я услышала. Это не я. Это Майлс. Я нахмурился, но промолчал. Мне слишком нравился Боб, чтобы злиться на него за подобное малодушие. Джей появилась на кухне в халатике. Парочка подсылавалась. Они всегда целовались при встрече. На это приятно было посмотреть. Голодин, конечно, подумал я, принимаясь переминаться с лапы на лапу возле миски. Нет, Заказывали ужин в китайском ресторанчике. Отозвался Боб. И что ты ел? Джейн положила мне еды. Я принялся жевать курицу тао блюдо дня и рис кунпо. Боб зевнул. Боже, как я вымотан. Иди. Судя по твоему И гриваму настроению поспать мне не дадут. Боб забрался в кровать и устроился возле Джен. Я ввинтился между ними, лёг на бок и потянулся всеми лапами, распихивая этих двоих. Отвоевав себе пространство, я удовлетворённо вздохнул. Как твоя книга? поинтересовался Боб, движится. Джен скривилась. Ты В курсе, что прямо за монитором в стене есть четыре трещины. Вижу, работа захватила тебя с головой. А что у тебя? Клиент выжал тебя как лимон? О, такого капризного типа я давно не обслуживал. Поначалу он соглашался с моим планом, но едва я начинаю действовать в нужном направлении, он всё отменяет. Причём по три раза на дню. Я начинаю думать, что работаю на шизофреника. Наконец сегодня вечером уже в районе 11:00 он дал добро на один из вариантов. Помощники всё ещё носились в мыле, когда я уходил. Первые результаты должны быть представлены уже завтра. Хорошо, что Конни взялась мне помочь. Конни? Я видела её фото в Вестнике адвоката. Симпатичная. ревниво сказала Джейн. И очень юная. То есть, будь она постарше, у меня бы был повод для ревности. Милая, не начинай. Слушай, это просто риторический вопрос. Расслабься. Расслабиться? Я боюсь угодить в ловушку, ляпнув что-то не так. Ты что У меня был бы повод для ревности, будь это конни старше, бо прозвёл руками нет. Будь она старше, у тебя не было бы поводов для ревности. А почему ты говоришь с таким раздражением? Слушай. Ну что ты ко мне пристала? Я заметил, как раздулись ноздри хозяйки, словно она хотела укусить боба. Хэйджейн при этом закатил глаза и натянул повыше одеяло, явно желая спрятаться. Раньше я никогда не слышал, чтобы бопа и Джейн разговаривали в таком тоне. Честно говоря, мне стало неуютно, в животе похолодело. Я не знал, что делать. Послушай, милая. У меня был напряжённый долгий день. Ты выбрала не самое удачное время для пикировки. Не нападай на меня. Я на тебя не нападаю. Я прижал уши. Мне здорово не нравилось все происходящее. Джейн, прошу, не надо криков. Видишь, как расстроился Майлз. Моя хозяйка помолчала, вздохнула, а затем сказала, что ты прав. Я веду себя словно истеричка, прошу прощения. Ты извиняйся перед Майлсом. Я-то не злюсь. Прости меня, Майлсик. Джейн почесала мне голову. Что скажешь, приятель? Ты прощаешь эту вредину? Спросил Боб. О, как ж. Собаки ничего не забывают, зато с лёгкостью прощает любимых боб в этом смысле не отличался от собаки он притянул джейн к себе от чего я буквально был расплющен между двумя телами и поцеловал это означало только одно стычке пришёл конец боб а ты спишь почти пробормотал он невнятно Люблю тебя. И я тебя. Наступила тишина. Я решил, что хозяева провалились в сон, и решил последовать их мудрому примеру. Однако минуты через три раздалось. Боб! М-м-м! А что будет, если мы разойдемся? Что будет с Майлсом? С кем он останется? Чего такие вопросы? Мы сегодня ходили к ветеринару. Там был полный собачников. Мы разговорились. Одна женщина развелась и никак не может поделить с бывшим мужем опеку над собакой. И доктор Гринберг тоже в разводе. Там вообще были одни разведённые, как мне показалось. Послушай, Джейн, прервал Боб. Мы не собираемся расставаться. тебе ясно, особенно сейчас, когда я вот-вот уплыву в объятия Морфея. И хватит глупых вопросов.